прерывавшему иногда рассказ Натали, по отдельным словам, интонациям голоса и самому складу фраз, чувствовалось, что эта спокойная и, в общем-то, благополучная жизнь стала для нее почти невыносимой. Если Жиль говорил «А ты радовалась, когда приехала в Париж защищать диплом?», она отвечала «Ты сошел с ума, ведь до этого я никогда не расставалась с братом». И он должен был сочетать в своем воображении классический образ юной провинциалки, ослепленной Парижем и окружённой поклонниками, с образом девочки, тоскующей о брате в далеком незнакомом городе. А если он спрашивал, какое впечатление произвел на нее Франсуа при первом знакомстве, она отвечала, «Я сразу же поняла, что он порядочный человек, и больше Жиль не мог добиться от нее ни слова».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 но он наслаждение испытывал и с другими. Так говорила она, и не желала отпираться от своих слов. Искренность Натали временами подкупала, временами злила Жиля, но никакие его уловки даже в минуты страсти не могли заставить ее отступиться от своих утверждений. Она спокойно смотрела, как Жиль готовит ей очередную ловушку, как расставляет силки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 хотя он и не отдавал себе в этом отчет. Часам к шести они спускались на террасу, где Флоран и Аделия уже ждали их, расположившись в шезлонгах. Жиль и Натали пили с ними коктейль «Портофлип», говорили о погоде. Аделия уже не краснела по любому поводу, а Флоран даже пытался ухаживать за Натальей. Это ужасно забавляло Жиля. Вытаращив огромные голубые глаза, Флоран, рассыпаясь в любезностях, предлагал Натали свои отвратительные сигареты с золоченым мундштуком, уверяя, что во всем лимузейне только у него найдешь такие. Натали под насмешливым взглядом Жиля стоически курила их, пила портов лип, грустно говорила «Ну, мне пора», и все старались ее удержать. Дни стали очень длинными. Жара спадала только к семи часам, и тени деревьев на террасе вытягивались еще больше. Иногда Жиль чувствовал себя персонажем комедии девятисотых годов. Круглый столик на одной ножке, легкие напитки, болтун-нотариус. И вдруг Натали откидывала головку на спинку кресла, и он, прикрыв глаза, вдруг вспоминал, какой она была в его комнате наверху.